«Май. Сейчас. Тут, тут, тут» — неистово колотится сердце дома. «Я просыпаюсь и восклицаю, так это ваше сокровище — свет в душе». Вирджиния Вуф. «Дом с привидениями». «Помни про сейчас». «Сейчас — это сейчас». Детский сад был почти позади, шестой класс почти кончен. В моем календаре появились записи, знаменующие конец учебного года. Выпускной вечер в садике, купить печенье, купить поздравительную открытку для воспитательницы, пикник в шестом классе, праздник для одноклассников и, самое неприятное для меня, получить справки для летнего лагеря. Где только на все взять время. Я вспомнила первые солнечные дни сентября – когда мы с Эленор впервые вошли в ее группу в детском саду. В начале осени Элиза еще ходила в школу вместе с нами. Это осталось в прошлом. Было трудно поверить, что уже почти лето. В первые теплые выходные я сказала Джейми, «Хочу пойти с девочками на карусель в Центральном парке». Элиза была там всего раз, а Эленор – ни разу. «Отлично», – ответил Джейми, – «но что за спешка? Мы должны сделать это сейчас». «Кажется, что мы можем покататься на карусели в любое время. Но Элизи уже двенадцать. Она почти слишком взрослая для карусели, может, уже взрослая. А Элинор шесть. Мы должны покататься сейчас». «Ну, хорошо», — согласился Джейми. «Мы пойдем туда сегодня». «Но мы так и не пошли, и нам все еще нужно покататься на карусели». Я посмотрела на чистую майскую страницу моей таблицы решений. Если б я смогла в этом месяце выполнить все свои решения, то май стал бы последним месяцем моего проекта счастья. Можно будет на несколько месяцев забыть о школьной рутине. Но я не собиралась расслабляться и забывать о своих решениях. И все же иногда мне хотелось о них забыть. Мне хотелось работать, а не идти в музей с Элизой. Не хотелось тратить время на то, чтобы придержать дверь для пожилой женщины. Не хотелось здороваться с другими родителями в школе. Не хотелось рыть глубже, делать подарки и страдать по 15 минут в день. И все же, когда я исполняла свои решения, жизнь моя становилась счастливее. Как-то вечером, войдя в дом и махнув рукой Эленор и няне Эшли, я бросилась писать записку самой себе. Если я не записываю важные вещи в тот момент, когда вспомню о них, То больше они мне в голову не приходят. Я судорожно царапала записку сломанным синим мелком на какой-то картонке. И тут ко мне подошла Эленор. «Ты не поздоровалась со мной как следует», сурово сказала она. «Я сказала «привет», а ты ответила «привет», но даже не обратила на меня внимания». «Дорогая», — сказала я, опускаясь на колени, «мне так жаль. Я просто хотела записать кое-что, пока не забыла». Вот почему я не обратила на тебя внимания». Я повторила нашу ключевую фразу «Обними меня, лапочка». Некоторые мои решения напомнили мне парадокс счастья. Счастье не всегда заставляет чувствовать себя счастливой. Делает ли меня счастливее вождение машины? И да, и нет. До октября я даже не задумывалась о вождении. Начав водить машину, я испытывала страх и неуверенность. Теперь же я думала о вождении часто, и мысли эти вселяли в меня тревогу. «Я хочу избавиться от этой тревоги», — сказала я Элизабет. «Я умею водить машину, это большой прогресс, но мне нужно избавиться от страха». «Чтобы привыкнуть, ты должна водить машину каждый день в течение нескольких лет», — ответила Элизабет. «Но ты уже водишь, просто не останавливайся, иначе ты снова все забудешь». Я сажусь за руль при любой возможности, но все равно боюсь. И все же мне приятно сознавать, что я хоть в какой-то мере победила свой страх. Я никогда не ставила перед собой задачи прожить день, не нарушив ни одного решения. Но я поступила лучше. Начав учиться играть на гитаре, Лиза спросила, где хранить инструмент. Я было предложила ей место в шкафу, которым мы редко пользовались но вспомнила о самоконтроле и о пользе удобства. Поставь ее в углу своей комнаты. Чем удобнее ей будет брать свою гитару, тем чаще она будет играть на ней. Подруга предложила мне купить специальную подставку, но я терпеть не могу ходить в магазины. Элиза стала играть лучше, хотя до совершенства ей еще далеко. Бенджамин Франклин в автобиографии писал... В целом, хотя я весьма далек от того совершенства, на достижении которого были направлены мои честолюбивые замыслы, мои старания сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта. За последние месяцы дом мой начал соответствовать моим идеям и вкусам, и я стала счастливее. Как гласит пятая замечательная истина, я могу построить счастливую жизнь, только следуя собственной природе. Я снова и снова повторяла. Если что-то забавно для другого человека, это не означает, что то же самое будет забавно и для меня, и наоборот. Я могу выбирать, что мне делать, но я не могу выбирать, что мне понравится делать. Снова и снова я понимала, что быть счастливой значит быть собой, быть Гретхен. Некоторых делают счастливыми пустые полки, других выставленные на них коллекции. Одни любят гулять по окрестностям, другие – по Великой Китайской стене. «Что же истина для меня?» В учении дзен есть поговорка «Если встретишь на дороге Будду, убей его». Смысл таков. Простое подражание, даже подражание великому духовному учителю, не является дорогой к счастью. «Я должна найти то, что истина для меня. Мой дом – это отражение меня самой». Работа, которую я проделала, чтобы сделать свою квартиру настоящим домом, была лишь упражнением в самопознании. Чтобы чувствовать себя дома, как дома, я должна была познать и понять себя. В этом и есть путь к истинной простоте. Стать собой, освободиться от всего наносного, забыть о защите и обороне. Мой путь к счастью – это быть самой собой. Но в этом решении есть и доля печали от осознания собственной ограниченности, того, что мне никогда не стать тем, кем хотелось бы быть. Чтобы наполнить свои дни тем, что я люблю, я должна была понять, что в моем счастье не играет никакой роли. В моем доме не было любимого рояля, в нем не звучал джаз, собака не лаяла у порога, лыжные костюмы не висели в шкафу, а на столе в гостиной не стояли свежие цветы. Но у меня были мои храмы, мои сокровища. Чем больше я заставляла себя быть собой, тем сильнее менялась моя жизнь. Она стала проще и в то же время богаче. Как писал в своем дневнике Томас Мертон, «Наконец-то я пришел к заключению о том, что моя главная цель – это быть тем, кем я уже являюсь. Как я и надеялась, мое желание стать счастливее дома – сделала более счастливыми и членов моей семьи. Теплые приветствия и прощания, праздничные завтраки, приятные запахи, миниатюрный ландшафт в шкафу, даже свободные полки – все это сделало атмосферу в моем доме свободной и удобной для жизни нашей семьи. Я изо всех сил старалась жить согласно своей первой личной заповеди «Быть собой, быть Гретхен». Я составила более широкий список секретов взрослой жизни в доме. Девять месяцев работы над проектом «Счастье» помогли мне в этом». Роберт Луис Стивенсон однажды заметил, «Привычка быть счастливым позволяет человеку целиком или в значительной степени освободиться от господства внешних условий. Но все же зная, что в моем доме есть запас бумажных полотенец, я становлюсь гораздо счастливее». Вот какой необычный список у меня получился. Как только ручка, фломастер или маркер высохнут, сразу же выбрасывай их. В каждой комнате должно быть что-то пурпурное. Почти никогда не бери ничего, что предлагается бесплатно. Сразу же заменяй перегоревшую лампочку и ставь новый рулон туалетной бумаги. Любая дверь и дверца должна легко закрываться. Хотя чаще проще отложить вещь в сторону, чем выбросить ее. Выбрасывай все сразу. В каждой комнате должны иметься ручки, блокнот и пара ножниц. Записывай все, что нужно запомнить. Прочитав журнал, делай на обложке пометку о прочтении. Если в течение двух месяцев он тебе не понадобится, смело выбрасывай его. Разбивай крупную задачу на ряд мелких. Телефон и ноутбук всегда должны быть заряжены. Всегда клади ключи в одно и то же место. В доме всегда должен быть запас наличности. Не жди, когда бумага в принтере закончится, покупай заранее. Если что-то для тебя важно, ты должна отводить для этого время в расписании, место в доме и внимание в отношениях. Самое страшное дело – то, которое ты так и не начала. Если ты чего-то не хочешь, то получение этого не сделает тебя счастливой. У тебя должна быть пустая полка, у тебя должен быть ящик для мусора». Время шло, я старалась реализовывать секреты взрослой жизни, замечательные истины, личные заповеди и множество своих решений. И постепенно мне открылась глубокая истина, которая лежит в основе всего. «Сейчас – это сейчас». Это моя последняя, восьмая, замечательная истина. Настало время быть собой и быть счастливее, не только потому, что рукопись новой книги закончена и отправлена по почте. Элиас Канетти замечал, человек живет в наивной вере в то, что в будущем места больше, чем во всем прошлом. Если сегодня не построить пряничный домик, не поцеловать Джейми на прощание... И не посмотреть на элевсинские барельефы в музее Метрополитен, этого можно и не успеть. Я должна находить время для того, что важно. Истинное счастье кажется недостижимым. Мы верим в то, что счастливыми станем, лишь чего-то добившись или куда-то добравшись. Люди всегда ожидают, что будущее будет чуть счастливее прошлого. В ходе одного исследования людей спрашивали, какой будет их жизнь через 10 лет. 95% респондентов рассчитывали на то, что жизнь их будет лучше, чем раньше. Те же, кто уже был вполне доволен собственной жизнью, считали, что степень их удовлетворения возрастет. Всю свою жизнь в колледже, в офисе Джастис О'Конор, в младенчестве Эленор, работая над книгами, даже на своей свадьбе я испытывала странное ощущение – Будто я перескакиваю от пролога к эпилогу, не ощущая реального времени. Для этого слишком рано, у меня еще вагон времени. А теперь уже слишком поздно, все почти кончилось. И даже я слишком стара для этого. Один из персонажей рассказа Саки, Реджинальд в Карлтоне, замечает. Закуски всегда вызывали у меня трогательные чувства. Вспоминается детство, когда думаешь, какое же будет следующее блюдо а потом, когда сменяют тарелки, жалеешь, что съел так мало закусок. Мне не хотелось в конце жизни жалеть о том, что я уделила так мало внимания всему самому важному. Этой зимой я совершила страшную ошибку. В январе и феврале в Нью-Йорке выпало много снега, но я не обратила на него внимания. Я считала, что снега будет еще больше, и у меня будет время насладиться им». Но после третьего сильного снегопада снега больше не было. Я слишком долго ждала, чтобы слепить снеговика. Это ускользающее чувство сопровождалось странным ощущением того, что окружающие постоянно притворяются. Я слышала, как Джейми разговаривает по телефону, как он произносит умные фразы и с гордостью думала, как здорово он имитирует финансиста. Но ведь он на самом деле финансист. Подруга рассказала о том, как писала рецензию на книгу, а я думала, она говорит как человек, который пишет рецензии для газет. Но ведь она и впрямь рецензент. Мой отец ведет себя как настоящий дед, но он же дед и есть. Мы не играем в чайную вечеринку, мы на самом деле принимаем гостей. Ощущение притворства довольно комфортно, поскольку делает жизнь менее серьезной. Все вокруг окутывается легким флером игры. Но я стала бороться с этим ощущением. Я живу настоящей жизнью, и все. Сейчас – это сейчас. Если я буду ждать подходящего момента, чтобы стать счастливой, повеселиться, сделать то, что мне нравится, то могу и не дождаться. Проект счастья – это моя попытка остановить быстротекущее время, не позволить ему пройти незамеченным и неоцененным. Оглядываясь на перемены, осуществленные мной в доме за последний год, на попытке наполнить свою жизнь тем, что я люблю и что мне нравится, я снова поразилась истинности таинственных слов Сэмюэля Джонсона. Кто хочет принести домой сокровища Индии, должен нести сокровища Индии в себе. Мой дом – это отражение меня самой. Мой дом может стать уютным, спокойным, праздничным, гостеприимным, только если я создам в нем такую атмосферу. Чтобы чувствовать себя в своем доме как дома, я должна нести свой дом, свое сокровище в себе. Счастливый дом – это не пространство, заполненное мебелью. Это состояние ума и души, которое я должна в себе культивировать. Время текло, я стала читать инструкции, я работала с регистром доноров органов, я планировала сюрпризики, попкорн и кино после школы – мечта обеих моих дочерей. Я боялась водить машину, но все же садилась за руль. Я собрала фотоальбомы. Я находила время, чтобы порадоваться аромату мандаринов. В двух памятных коробках аккуратно хранились ползунки Элизы, ее коврик из детского сада, крохотные балетки Эленор и ее первый выпавший зуб. Если б я не собрала эти сокровища, они были бы потеряны навсегда. В самом конце мая я возвращалась домой из библиотеки. И тут меня осенило. Лучше всего о доме пишет Лора Инглс Уайлдер. Все ее книги проникнуты духом дома. Я даже остановилась, пораженная этой мыслью, ускользавшей от меня целый год. Достаточно мне было услышать слова «маленький домик в больших лесах», и меня сразу же охватывало ощущение детства, уюта, ощущение собственной малости в огромном лесу. Прошло больше ста лет, но в больших лесах Все еще стоял тот самый домик с тыквами на чердаке и фарфоровыми пастушками. И для девочки, которая жила в этом доме, он составлял целый мир. И я снова подумала о последней странице этой чудесной книги, которую читала бесконечно много раз. Когда скрипка смолкла, Лора тихо спросила. «А что такое давно минувшие дни, па?» «Это дни, которые были давным-давно, Лора», — ответил па. «А теперь иди спать». Но Лора еще долго не спала, прислушиваясь к тихим звукам скрипки па и унылому завыванию ветра в большом лесу. Она видела, как па сидит на скамеечке возле очага, как огонь освещает его русые волосы и бороду и играет на медово-коричневой скрипке. Она видела, как ма со своим вязанием тихонько покачивается на кресле качалки. И тогда Лора подумала, Это и есть сейчас. Она была рада тому, что их уютный дом, па и ма, огонь в очаге и музыка были сейчас. Их невозможно забыть, потому что сейчас — это сейчас. А давным-давно никогда не будет. Тем весенним утром я поднималась по ступеням моего дома. Я подняла глаза и посмотрела на окна моей маленькой квартирки в большом городе. И в этот момент я напомнила себе. Сейчас — это сейчас. Я знаю то, чего не знала маленькая Лора. Сейчас — это сейчас. И сейчас — это уже давным-давно. Я повернула ключ, открыла дверь. Перешагивая через порог, я подумала. Как удивителен, как неуловим, как драгоценен сегодняшний день. Сейчас — это сейчас. Мое сокровище здесь.